Глава 3. Пашка кому-то махнул рукой и скрылся в развалинах. Через минуту он появился оборванец оборванцем. Ватная куртка, штаны с дырами на коленях, разбитые башмаки. Типичный беспризорник, которыми была наполнена страна в годы гражданской войны. Шелестов улыбнулся, рассматривая маскировку Пашки. И большая у тебя группа артист. — Вам не положено знать, — со смехом заявил парень. — Вы их не знаете, они вас не знают. — Быстро уроки усваивает, — одобрительно сказал Буторин. — Ладно, герой, рассказывай, что удалось узнать. Они своих арестованных солдат возят на допросы в гестапо. Это на Огородной улице, в здании школы-интерната. Отсюда шесть кварталов. Возят один или два раза в день. Чаще вечером, но иногда и утром. Иногда по 5-6 человек. Чаще по одному или по двое. Охрана всегда одинаковая. 10 автоматчиков в кузове. С водителем в кабине сидит старший. Бывает, что следом за грузовиком едут шесть мотоциклов. Два мотоцикла с пулеметами, На остальных водитель и автоматчик на заднем сиденье. но это только когда много арестованных везут. А когда один или два, то и охраны меньше. Только автоматчики в кузове. Понятно, маршрут меняется или всегда одной дорогой ездит? Всегда одной дорогой. Многие улицы не расчищены после обстрелов. Другой дороги и нет. Если только в объезд через мост и дальнюю часть города. — Откуда приезжает охрана? — спросил Буторин — и всегда ли в одно и то же время? — Да, в одно и то же. Утром машина забирает арестованных без пятнадцати десять, вечером — в 15 минут пятого. — Майснера возят на допрос вечером, — подсказал Буторин. — Видел я человека со шрамом на левом виске. Правда, головной убор немного скрывал, но я заметил шрам. Два раза его и еще двоих арестованных Возили как раз вечером на допрос. Не факт, что и в нужный нам день повезут вечером, так что надо иметь возможность отменить операцию по захвату в любой момент, как только станет ясно, что Майснера в машине нет. — Слушай, Пашка! — Шелестов прищурился и посмотрел в глаза парню. — Ну-ка, признавайся, сколько сможешь набрать помощников? — Сколько надо? — с таким же прищуром ответил парень. «Ну, — Ну-ну, не геройствуй, — строго сказал Шелестов. — Нужны еще три человека. Толковые ребята, без лихачества, которые умеют быстро бегать и хорошо знают город. Операция была рассчитана с точностью до нескольких секунд. Машина всегда идет с одной скоростью. В городе нет большого движения, нет заторов на перекрестках. улица, по которой едет машина с арестованными, расчищена так, что спокойно могут разъехаться встречные грузовики. Шелестов был уверен, что в любом месте маршрута машина будет находиться в то время, которое он вычислил. По плану, в определенное время, когда грузовик будет находиться в ста метрах от развалин дома, там произойдет взрыв, и на дорогу рухнет кусок стены». Наверняка водитель остановит машину. Наверняка автоматчики выпрыгнут из кузова и станут осматриваться, ожидая нападения. Вот тут группа и нападет, перебив небольшую охрану, стреляя из нескольких точек вокруг места предполагаемой остановки. Возможно, Майснер сам поймет, что у него появился шанс бежать. Или Сосновский добежит до машины и предупредит его, что нападение совершено с целью его освобождения. Затем группа будет расходиться в разных направлениях. Пашки Пашкины мальчишки должны будут произвести много шума и поднять стрельбу, чтобы немцы двинулись в этом направлении преследовать нападавших. Дальше они побросают оружие и удерут своими тайными тропами и спрячутся. Но четко распланированная операция вдруг пошла совсем не по плану. Шелестов лежал с автоматом за камнями и покусывал губу. Буторин сообщил, что Майснер в машине. Он там один, с шестью автоматчиками. Это хорошо. Вот сейчас машина минует последний перекресток, на котором еще можно было бы свернуть, и выйдет на последний прямой участок улицы. поравняется со сгоревшим кузовом легкового автомобиля, и впереди должен произойти взрыв. И взрыв грохнул, но не там, где его должен был устроить Коган. Раздался грохот, и клубы дыма и пыли вырвались в десяти метрах перед машиной. Грузовик резко остановился, и из него высыпали солдаты. Водитель и унтер-офицер, сидевший на переднем сиденье, распахнув дверь, Бросились на землю, ожидая атаки. Что за взрыв? Кто его произвел? Неужели сработал какой-то боеприпас, застрявший в развалинах и не взорвавшийся во время боев? Другого объяснения случившемуся Шелестов в этот момент придумать не мог. Надо стрелять. Черт, Коганный Сосновский далеко. Буторин на месте, но это всего два автомата, а стрелять должны четыре. И мальчишки могут не понять, что произошло, и начать действовать как-то не так. Выругавшись последними словами по поводу дурацких случайностей, которые бывают в жизни, из-за которых рушатся планы и гибнут люди, Максим нажал на спусковой крючок. С другой стороны улицы послышались очереди автомата Буторина. И в этот момент Сквозь непроглядную пыль, поднятую взрывом и обрушившимся куском стены, Шелестов успел заметить, как из кузова машины метнулась фигура человека. Там оставался только один солдат, невооруженный, в шинели и без ремня. Это Максим успел разглядеть. Автоматчики заметили бегство и открыли огонь по арестованному. Но тот уже скрылся в развалинах. Только бы Сосновский успел догнать Майснера. К выстрелам добавились автоматные очереди Пашкиной гвардии. Где-то послышался треск мотоциклетных двигателей. Теперь отойти бы без потерь. Только бы мальчишки не начали геройствовать. Сосновский лежал за грудой битого кирпича, на которую упало несколько обломков бревен и досок деревянного межэтажного перекрытия. Вжавшись в холодный камень, он сидел там, как в блиндаже, и ждал, когда пройдет машина, когда впереди прогремит взрыв, и машина остановится. Его задача была самой сложной и самой опасной во всей сегодняшней операции. Михаил должен был убедиться, что охрана перебита или разбежалась, что в кузове никого, кроме Майснера, нет, и он должен по-немецки убедить арестованного унтер-офицера в том, что русские пришли его спасать, чтобы он бежал из машины, пока его прикрывают. И если Майснер сам сообразит, что у него есть шанс спастись и бросится бежать, то Сосновскому предстояло его догнать и убедить в том, чтобы он пошел с ним. Но машина даже не доехала до места, где прятался Сосновский. прогремел взрыв слева, а не справа. Михаил зло стиснул зубы: значит что-то пошло не так. Нет времени думать о возможных причинах случившегося, надо ориентироваться во вновь сложившейся ситуации и понять, как действовать дальше. В большую щель между кирпичами он видел машину в огромном облаке пыли, видел, как солдаты в этой пыли покидают машину, и открывают огонь. Ага, значит, Шелестов и Буторин стреляют в них. Что делать? Помочь им огнем? Ни черта не видно. И тут выше голов автоматчиков, которые лежали на земле, а кто-то стоял на одном колене и ожесточенно отстреливался, мелькнула фигура человека. Он выпрыгнул из кузова и бросился к развалинам, где совсем недавно прогремел взрыв. «Черт, Майснер!» — чуть не в голос воскликнул Сосновский. «Да что же сегодня за день такой?» Михаил вскочил и, пригибаясь, тоже бросился в развалины, стараясь бежать параллельно тому направлению, в каком двигался и Майснер. «Стой же ты!» — повторял про себя Сосновский — продолжая бежать и прислушиваясь к стрельбе за спиной. Сейчас он должен услышать, как стреляют вслед Майснеру и ему самому, если его заметили. Наверняка заметили. Сейчас начнут свистеть пули. Нужно добежать вон до того проема в стене, и тогда не достанут. — Стой, Карл! — закричал Сосновский, увидев спину Майснера — «Майснер, мы свои, мы тебя спасем! Мы русские, твою мать!» Но немец перепрыгнул через какую-то трубу и скрылся. Сосновский хотел крикнуть «Еще!», но подумал, что Майснер может ему и не поверить, и вполне может выстрелить на голос. «Какого черта я решил, что он будет стрелять? Он же безоружен!» И тогда Михаил побежал быстрее, рискуя сломать ногу на битых камнях. Он увидел немца левее себя, когда тот направлялся к окраине города. Сосновский взял правее и через пару минут выскочил Майснеру на перерез. «Стойте, Карл!» — крикнул Михаил, выставляя перед собой руки и бросая на землю автомат. «Остановитесь, черт вас побери! Поверьте, мы русские, мы хотим вам помочь сбежать, хотим доставить вас в безопасное место. Мы искали вас и нашли». «Вас арестовали, как и всех, кто остался жив после нападения на колонну адъютанта командующего. Мы ищем портфель, из-за которого это нападение и произошло. Вы верите мне?» Сосновский всматривался в лицо немецкого унтер-офицера, но ему приходилось смотреть и по сторонам. Он никак не мог понять, что выражают глаза этого человека, что у него на уме. «Все так неожиданно произошло», что поверить в случившееся и правда трудно. Одно дело, если бы русские разведчики перебили охрану, вытащили арестованного из машины и увезли в безопасное место. Но он сбежал сам, в него стреляли автоматчики. А теперь вот неожиданно догнал человек с безупречной немецкой речью и стал объяснять, что его спасли и просят отдать портфель. «Ну все, Карл, довольно бегать». Сосновский постарался улыбнуться дружески, без напряжения. «Нам надо поговорить!» Михаил даже не понял, изменилось что-то в лице немца или нет. Он просто снова бросился бежать, нырнув головой под упавшую бетонную балку. Сосновский нагнулся и схватил автомат с земли, прежде чем броситься догонять. Но в этот момент... он увидел четверых гитлеровцев, появившихся в проеме между двумя разрушенными стенами. Выпрямляться и бежать времени не было. Каждую секунду могла прозвучать автоматная очередь. Сосновский как стоял, так и рухнул на землю, перекатившись за груду кирпича. Он высунул ствол автомата и дал длинную очередь в сторону немецких солдат. Перекатившись несколько раз, Сосновский вскочил под прикрытием стены и побежал вниз к оврагу. Майснера, видно, не было. Да и хорошо, что так. Еще не хватало, чтобы единственного человека, который последним видел этот чёртов портфель, ухлопали. Лучше пусть бежит. Спрыгнув в овраг, Сосновский пробежал по его дну и свернул в правый отрог к реке. Здесь полно выброшенных на берег маленьких судов. два разрушенных моста, полно кустарника и деревьев. Уже за корпусом небольшой речной боржи, проржавевшей насквозь, Сосновский снова остановился и стал смотреть вдоль реки и на другой берег, не покажется ли фигура в немецкой шинели и без ремня. Но Майснер как в воду канул. Зато у развалин появилось несколько автоматчиков. Они не пошли прочесывать берег, просто стояли на краю и что-то обсуждали, энергично жестикулируя. Сосновский ждал, что сейчас автоматчики обстреляют длинными очередями берег. Это было бы логично на случай, если там прячутся партизаны. Но солдаты повернулись и ушли в город. Стрельба тоже стихла. Михаил вытер пот со лба. «Дай бог, чтобы всем удалось уйти». Шелестов молодец, он все предусмотрел. Путь отхода каждого члена группы. Предусмотреть можно все, кроме, пожалуй, таких вот случайностей. На базу Сосновский вернулся далеко за полночь. В сарае за столом сидел один только Коган, который вырезал ножом какой-то узор на липовой дощечке. — Живой? — поднял он голову. — Ну, теперь порядок, все целы. «Почему ты один? Где Максим? Где Виктор?» «Скоро вернутся. Встречный вопрос. А где Майснер?» «И что там за хреновина случилось на дороге? Что за взрыв, из-за которого все пошло наперекосяк?» «Я и вмешаться не успел. Лежал там, как дурак, и не знал, что делать. И взрывать глупо, и вам огнем помочь не могу. А когда увидел, что из машины выпрыгнул человек, а ему вслед палить начали...» «Тогда понял, что Майс не разбежал, и ты вроде за ним погнался. Догнал?» «Нет», — вздохнул Сосновский, снимая мокрую одежду. «Ни я не догнал, ни немцы. Я так думаю. А парни Пашки целы все?» «Все целы. Я же потом решил бабахнуть. Думаю, хуже не будет. А от вас внимание отвлеку. Ну и рванул свою мину. Потом ушел. «Жрать хочешь?» Шелестов и Буторин явились под утро. Оба были грязные и усталые. Коган поднялся и поставил на очаг чайник с водой. Сосновский, схватившийся было за автомат, снова свалился на подушку, продолжая глядеть на товарищей. Максим посмотрел на него и вздохнул. «Значит, нет Майснера. Я все надеялся, что ты его догонишь». «Почти догнал, Максим». Сосновский все же уселся на лежанке и скрестил ноги по-турецки. — Догнал. Но мне не дали с ним поговорить. Не успел я его убедить. Просто в неподходящий момент нарвались мы на автоматчиков, и Майснер снова убежал. — Ты знаешь, не поверил он мне. Не успел поверить. Но дело даже не в этом. Что там произошло на дороге? — Не знаю. И никто не знает, — ответил Шелестов. он намочил тряпку и стал вытирать грудь и шею. Взрыв в неустановленном месте. Думаю, что произошел самопроизвольный взрыв боеприпаса, который остался с тех времен, когда здесь проходил фронт. А остальное ты видел. А Майснер, значит, тебе не поверил. Пожалуй, я бы на его месте тоже не поверил. Тут в собственное освобождение не успел поверить. И вдруг ты... — Мы рассчитывали на то, что удастся его убедить, — добавил Коган, разливая по кружкам кипяток. — Мы не рассчитывали на другое. Каков был план? — Взрыв. Автоматчики выпрыгивают из машины. Мы их быстренько всех перестреляем, берем Майснера под Микитки и ведем на базу разговаривать. Пацаны следы заметают. — Так? — Так. А что изменилось? — недовольно спросил Сосновский. Только то, что взрыв был в другом месте, не там, где планировали. Я дальше всех сидел, ребята. Я видел все, даже не из портера, а из ложи для важных персон. Среди охраны Майснера пострадавших не было. Пыль, предположил Буторин. Ни хрена не видно, куда стрелять. Ты это хочешь сказать? «Ничего мы сейчас сказать не можем», — отрезал Шелестов. «И предположить не можем. Операция на 50% процентов выполнена. Майснер на свободе, и это уже хорошо. По крайней мере, если фашисты не выяснили у него, где портфель, то уже и не выяснят. Правда, они могут его снова схватить, но вот тут уж мы постараемся помешать. Я велел Пашке с его ребятами прочесывать город и дал подробное описание Майснера». Куда ему податься, если он не знает русского языка? Только прятаться и ждать прихода наших войск. Это первое. Второе. Операцию нужно продолжить. И для этого я через связника узнал, как нам найти партизан. А там и проводника, который выводил группу Иванникова к месту нападения на колонну адъютанта фельдмаршала. Постараемся на месте разобраться и понять, что произошло. Куда мог деться портфель и почему? Я не исключаю, что и Майснер постарается в те места пробраться. Если он спрятал портфель там, то постарается снова завладеть им. — Шансов мало, — добавил Буторин. — Партизаны в этих лесах понесли после карательных операций большие потери. Боеспособность снизилась. Отряды мелкими группами ушли на другие базы. Но мы постараемся их найти. Все-таки... Они поддерживают с городским подпольем связь. Пусть не все, но поддерживают. Пристрелят они вас, спокойно сказал Коган. Я так понимаю, что пароля у вас нет, идете на обум. Пристрелят. Мы Пашку с собой берем, сказал Буторин. Пашку там знают, по крайней мере, в трех отрядах. Поверят нам или нет, помогут или нет, но хоть выслушают. На это можно. надеется. Пашка шел первым. Шелестову это не нравилось, но другого выхода у него не было. Сейчас этот парень — ценный проводник, который знает всю округу. Он имеет опыт подпольщика, боевой опыт. Да, парень он не глупый, наблюдательный. Такой ни сам на минное поле не напорится, ни других на него не заведет. Знает Пашка, где шли бои, и какие, где кто оборону держал. Да и какими тропами разведчиков ввести, чтобы немцев обойти и кратчайшим путем выйти в те места, где у партизан есть базы. Буторин шел замыкающим, то и дело оборачиваясь и прислушиваясь. В ночной тишине слышен каждый резкий звук, хоть оттреснувший под ногой ветки или отлетевший в сторону от толчка ноги старой ржавой консервной банки. Ночь была тихой, и это заставляло вести себя крайне осторожно. Прошло около четырех часов, прежде чем Шелестов распорядился сделать привал. Группа миновала лесной массив и вышла на опушку. Максим сделал знак рукой, и все трое расселись на старых, потемневших от времени пеньках. Когда-то здесь начинали делать просеку для прокладки линии электропередачи, но война прервала работы. Шелестов спросил Пашку. — Как далеко мы отошли от города? За ночь успеем миновать Каменский лесхоз? — Километров пятнадцать отмахали, — ответил паренек. — К лесхозу сейчас не пройти. Там болото с одной стороны в низинке. Если обходить, то крюк дадим километров в пять. «Мы сейчас сразу к железной дороге свернем. Пока темно, пройдем открытые участки, а к рассвету снова попадем в лес». «Молодец, соображает, что к чему», — одобрительно усмехнулся Буторин. «Толк будет из парня». «В лесах немцев можно не бояться», — сказал Шелестов. «Главное — населенные пункты обходить и дороги. А вот кого надо опасаться, так это батальонов националистов». Их фашисты с Украины много навезли сюда и в Белоруссию для борьбы с партизанами. Говорят, наши им дали по первое число, и они большими группами стали удирать на Западную Украину. Но засветло перейти железную дорогу не получилось. Апрельский паводок поднял грунтовые воды, и заболоченные участки протянулись на сотни метров дальше по низинкам и временным водотокам. Пашка злился. Он дважды пытался перейти в брод затопленный участок, и Шелестов с Буториным его едва вытащили из ледяной воды. Стало понятно, что теперь к железной дороге, которая хорошо охранялась, не подойти. Надо ждать ночи. А Пашка весь промок до нитки. «Где лесхоз?» — спросил Шелестов, приняв решение. «Теперь вон в стороне, с километр до него». Если по опушке леса двигаться, то можно и болото обойти, — пояснил паренек. Мы же такой крюк сделали. — Давай быстро, — подтолкнул Пашку Буторин. — Жми так, чтобы от тебя пар валил. И они побежали. Пашка бежал первым, успевая посматривать по сторонам. За ним в обычном порядке спешил Шелестов и замыкал колонну Буторин. Заросшая молодняком поляна скрывала разрушенные деревянные строения. Нигде уже не было крыш, замшелые и подгнившие бревна, сложенные в стороне от цеха, напоминали, что где-то здесь должна быть дорога, по которой отсюда вывозили пиломатериалы. — Вон туда, — показал рукой Буторин, — на длинный добротный сарай с разрушенной крышей и уцелевшей трубой. — Это, наверное, сушилка. Там пиломатериалы доводили до нужного процента влажности. Может, печь можно разжечь. — А дым? — неуверенно покачал Пашка головой. — Тут никого в округе нет. С железной дороги никто не пойдет проверять, что это в двух километрах в лесу дымит. А если и пойдут, то не сразу, а сначала начальству доложат, приказ получат, силы определят, которыми идти к месту, где дымок вьется. А нам бы тебя подсушить и дальше идти. Полы из толстых досок сгнили, но все же печи подойти было можно. Как Буторин и ожидал, печь нагревала бак с водой, и вода циркулировала по толстым трубам внутри помещения, где укладывались доски и брус. Поддерживалась определенная температура, при которой пиломатериалы высыхали до нужной кондиции. Бак прохудился, система труб рассоединилась, но сама печь оказалась вполне пригодной, чтобы ее затопить и высушить возле горячих кирпичных боков одежду Пашки. Да и помещение с печью оказалось частично изолированным от общего помещения сушильного склада, так что к делу приступили сразу. Пока Шелестов помогал Пашке сушиться, Буторин с автоматом обошел все вокруг. Минут через тридцать он вернулся со старым мятым армейским котелком. — Спокойно все! — «И дым большой из трубы не идет. Следов появления здесь людей за эту весну я не увидел. Все заброшено, все сгнило. А вот этот котелок нам пригодится». Буторин сильными руками, как мог, разогнул края емкости так, что котелок можно было поставить в печь. Через сложенный в несколько раз носовой платок он нафильтровал в котелок около литра воды и поставил кипятиться. Шелестов сел с картой у окна. Буторин подошел к нему. «Ну, какие у нас перспективы?» «Терять еще день и отсиживаться», — пожал плечами Шелестов. «Но у нас и так каждый день на счету. А тут и побег Майснера, и гестапо мы всполошили». «Ну да», — согласился Буторин. «Никакого резона здесь прохлаждаться у нас нет». — Надо рисковать и переходить железку вот здесь, где дорога уходит в лесной массив, а потом выходит. Единственный участок в округе, где к полотну можно подойти не открыто. Пашка! — позвал он. — Тут болотные участки есть. Паренек подошел к карте, кутаясь в куртку Буторина. Он внимательно посмотрел, нахмурил брови, что-то вспоминая, потом уверенно ответил. — Нет, тут почва песчаная, сосняки одни — да и местность чуть повышается. Болото вот здесь, на открытом участке, и севернее, где дорога поворачивает, тоже по краям болотистые участки. Здесь можно пройти. — Хорошо. Тогда подкрепимся, обсохнем и идем к железной дороге, — сворачивая карту, решил Шелестов. Переберемся на ту сторону, и нам через леса путь открыт на многие километры. — Пашка! — «Ты уверен, что выведешь нас к партизанским районам?» «Уверен», — кивнув, солидно сказал паренек. «Тут леса глухие, заблудиться запросто можно. Но я секретики кое-какие знаю. У меня дед лесником был. Он меня научил, как в лесу не заплутать, как направление на жилье определить». «Вон ты откуда такой грамотный следопыт», — засмеялся Буторин. «Дедова школа, значит». Через пару часов одежда подсохла. Белье, штаны и свитер высохли быстрее, вот куртка и сапоги были еще влажными. Но теперь уже опасности, что парень заболеет, простудится, не было. Главное, что сухое на нем под курткой. Затушив печь, чтобы огонь снова не занялся от ветра или сквозняка, группа двинулась к железной дороге. Шли быстро. Пашка, почти не останавливаясь, озирался, искал какие-то приметы. Удивительно, но он шел практически по прямой линии. Как парень умудрялся ориентироваться так в глухом лесу, оставалось загадкой. И вот Пашка остановился, а Шелестов предупреждающе поднял руку. Где-то совсем рядом послышался звук мотора. Кажется, по железной дороге двигалась мотодрезина. Патруль, наверное. Дальше группа двинулась медленнее, а когда впереди показались просветы между деревьями, Шелестов остановил Пашку. — Пойдешь замыкающим, — приказал он парню, — теперь не ошибемся. А в лесу ближе к опушке могут быть мины. У нас опыта больше, а ты можешь и не заметить, понял меня? Пашка открыл был рот, но возражать не стал. Он молча пропустил вперед Шелестова, потом Буторина, и пошел последним, старательно глядя под ноги. То, что под ногами прошлогодняя трава и опавшая еще осенью листва, и что не видно было следов вскрытия дерна и лесной подстилки, Шелестова не успокаивало. Мины могли оставаться еще с прошлого года. А в таких местах могли поставить мины со взрывателями натяжного действия. И не важно, что ты на мину наступишь. Это не опасно. Главное не пропустить тонкую проволочку, задев которую, ты выдернешь чеку. И тогда спасения нет. Подойдя к железнодорожному полотну, группа легла за ближайшими кустами и стала осматривать противоположную сторону леса за полотном. Было тихо, даже птиц не слышно. Где-то неподалеку металлический лязг выдавал приближение дрезины. Шелестов сделал всем знак не шевелиться, а сам приложил к глазам бинокль. Через несколько минут из-за поворота показалась мотодрезина. Шла она медленно. Передняя платформа по периметру обложена мешками с песком. На мешках пулемет. Несколько солдат стояли в полный рост, осматривая окрестности. Двое мужчин в гражданской одежде на самом краю мотодрезины смотрели вниз на полотно. Видимо, ехали и патруль, и ремонтники одновременно. Офицер на платформе вдруг поднял вверх руку в черной кожаной перчатке, и дрезина, замедлив ход, плавно остановилась. Пулеметчик, глядя на лес, стал водить стволом из стороны в сторону. Несколько автоматчиков залегли за мешками. Четверо солдат спрыгнули на насыпь и осторожно пошли вперед, внимательно глядя под ноги. Наконец, один из них приблизился к какому-то предмету, лежавшему между рельсами. Шелестову было не видно, что это, но у фашистов, очевидно, имелось основание опасаться любого предмета на железнодорожном полотне. Буторин рядом что-то проворчал себе под нос. Кажется, какое-то ругательство. Максим понимал своего друга. Только этого не хватало, чтобы именно здесь именно сейчас немцы нашли бы на полотне взрывчатку. Тогда оцепят опасное место, будут разминировать, чтобы не повредить полотно. А заодно могут и прочесать местность вокруг. Будут прочесывать или нет, зависит от того, есть ли в гарнизоне под рукой хотя бы батальон. Солдаты стояли и обсуждали находку. Потом к ним подбежал офицер, и они снова что-то стали обсуждать. Наконец офицер махнул рукой и пошел к дрезине. Солдаты подняли какой-то обрывок крапивного мешка и сбросили с насыпи вниз. Через минуту дрезина снова тронулась в путь. Шелестов облегченно вздохнул. Когда дрезина уехала, Буторин толкнул командира под локоть. — Я пошел! — — Давай, Виктор, махнешь, если все нормально. Я пройду полотно, а потом дашь отмашку и Пашке. Казалось, что теперь оставшийся путь должен пройти гладко. Следовало преодолеть железную дорогу, пройти чащобой несколько километров и к вечеру выйти в район, где обосновались партизаны. А уж там попытаться по каким-то признакам их найти. Пашка уверял, что знает, как найти партизан. Шелестов приготовился к переходу железной дороги, приказав Пашке внимательно смотреть и ждать сигнала. Буторин постоял на одном колене с автоматом на изготовку на краю насыпи. Потом махнул рукой. «Можно». Шелестов вскочил и побежал. Огибая кусты, подныривая под низкие ветки деревьев, он сбежал вниз к насыпи, перебежал на другую сторону железнодорожного полотна и упал на землю за ближайшими кустами. Максим лежал, прислушиваясь. Кажется, все тихо. Вот и Пашка по приказу Буторина сорвался с места и бросился к железной дороге. Паренек успел добежать до Виктора, но тут, Справа раздались крики, гортанные приказы на немецком языке. Шелестов сразу же развернулся с автоматом в ту сторону, но никого не увидел. Первая же очередь Шмайсера заставила Буторина и Пашку броситься на землю и укрыться за насыпью. Шелестов видел, как среди рельсов вздыбливаются фонтанчики земли, поднятые пулями. Даже на таком расстоянии он слышал, как пули... Рикошетя с визгом отлетают от металла. Откуда они взялись? И ведь появились неожиданно. Шелестов понял, почему не увидел немцев. Они вышли из-за густого сосняка метрах в ста севернее. А автоматов там било по полотну, судя по звукам, не пять и не десять. Ясно, что Виктору с пареньком головы не поднять. Им не дадут перебраться на эту сторону. Их охватят с трех сторон и постараются взять живыми. И пока немцы не знают, что в лесу прячется третий партизан, это свое преимущество Шелестов решил использовать. — Виктор, я отвлеку! — закричал он Буторину. — Ждите момента и перебегайте на эту сторону. Уходите, я вас догоню! Максим не переживал за Виктора. Буторин в состоянии вытащить пашку и выбраться сам. Он сможет найти партизан. Буторин опытный сотрудник разведки. Он в состоянии закончить операцию, если с Шелестовым что-то случится. Довести дело до конца он сможет. И Максим вскочил и озираясь по сторонам побежал в сторону немцев. Он пригибался Замирал на несколько секунд за каким-нибудь толстым деревом, вглядываясь в чащу леса. Шелестов нисколько не сомневался, что немцы охватывать будут неизвестных с двух сторон. И сейчас какая-то группа идет ему навстречу. Большой сюрприз будет фашистам, когда они попадут в засаду. И тогда их командир забеспокоится. Обязательно подумает, что столкнулся не с двумя партизанами, а с гораздо большей силой. И этих сомнений ему хватит минут на пятнадцать. И когда он поймет, что ошибся, что ему морочат голову, Буторин и Пашка будут далеко. Не сунутся фашисты в лес, не решатся их преследовать. Они и сейчас идут не из леса, а вдоль железнодорожного полотна по опушке. Шелестов очень спешил. Сейчас все решали факторы времени и неожиданности. И как только Максим увидел в просвете между деревьями первого немца, он сразу остановился и лег за толстым стволом дерева. Он смотрел и прикидывал варианты своих действий. Шестеро? Нет, восемь. Это не автоматчики, обычные шутцы, Стрелки. Вооружены карабинами. Но кто-то стреляет из шмайсеров. Значит, группа большая, возможно, две группы из разных подразделений. Здесь восемь, и там штук десять автоматчиков поливают огнем железнодорожное полотно. А еще кто-то будет обходить партизан справа. Черт, их тут не меньше взвода. Только бы не больше. С ротой им троим не справиться. Хорошо, что Шелестов и Буторин с Пашкой вооружены немецкими автоматами. По звуку выстрелов фашисты не сразу поймут, кто в кого стреляет. Ну, вперед из песней, сказал сам себе Шелестов и прижал к плечу откидной металлический приклад Шмайсера. Немцы, озираясь, вышли из-за деревьев. Сейчас всего метрах в шестидесяти перед Шелестовым было шестеро, двое чуть отстали и еще были за деревьями. Он повел стволом автомата. и стал бить короткими очередями. Свалил двоих, потом еще двоих. Третий, раненый, потому что оказался на линии огня за спинами товарищей, повалился на землю. Очереди из автомата Шелестова вплелись в общий шум боя. Он хорошо видел, как оставшиеся в живых три немца бросились назад и упали за деревьями. Еще двое тоже залегли, не понимая, кто и откуда в них стреляет. Воспользовавшись замешательством, Шелестов перекатился за кусты и, низко пригибаясь, отбежал вправо метров на семь. Оставшиеся в живых немцы открыли огонь по кустам, откуда в них только что стреляли. Раненый, держась за окровавленное бедро, что-то кричал и тыкал пальцами в сторону дерева, за которым недавно лежал Шелестов. Хорошо, что они не видели его маневра. Но если это опытные солдаты, они не кинутся бежать, Они быстро оценят ситуацию и начнут охватывать его с двух сторон. И пока никто не отдал такого приказа, пока фашисты не стали перемещаться, Шелестов сам пополз к ним навстречу, придерживаясь высокого кустарника. Ему удалось преодолеть несколько метров, когда трое немецких солдат вскочили и побежали как раз в его сторону. Две короткие очереди, и Шелестов снова откатился в сторону». Немцы свалились, как подкошенные, их товарищи развернулись и начали стрелять по кустам. Максим быстро сменил пустой магазин в автомате и бросился к большому дереву. Он высунулся из-за ствола и несколькими очередями свалил еще одного врага. Двое других не выдержали и бросились из леса к железной дороге с истошными криками «Партизанен! Партизанен!» Шелестов заорал им вслед и разрядил остаток патронов в магазине, стреляя умышленно выше их голов, чтобы пули достигли опушки и сбивали по пути побольше веток. Пусть и у дороги подумают, что здесь много партизан и что здесь идет большой бой. Максим, не выпуская из поля зрения ту часть леса, куда убежали немцы, подошел к телам убитых и осмотрел их. У двоих в брезентовых мешках были при себе противопехотные гранаты на длинных ручках. — Четыре гранаты — это сила, — подумал Шелестов, стаскивая с фашиста сумку и перекладывая к двум гранатам еще две из сумок второго. Дав две короткие очереди в сторону опушки, где должны были находиться немцы, он побежал в чащу. Буквально через минуту Максим с облегчением вздохнул. послышались команды, крики унтеров, за ним кинулись преследователи. И теперь это была группа автоматчиков. Шмайсеры заговорили один за другим. Максим хорошо представлял, как немцы шли между деревьями, каски надвинуты низко на лоб, спесивые наглые морды уверенных в себе убийц. Они стреляли из автоматов не целясь, от живота. Шелестов отбежал метров на сто и обнаружил удобное место для засады. Его преследовали не больше двадцати человек. Вряд ли больше. Можно рискнуть. Главное, чтобы там, у дороги, было хорошо слышно, что здесь идет серьезный бой. Только бы ребята смогли проскочить в лес. Прикинув расстояние для броска гранаты из укрытия и оценив возможность сменить позицию после первых взрывов, Шелестов подбежал к старому толстому дубу, ствол которого сгнил с одной стороны, и он мог там поместиться почти как в телефонной будке. Обидно будет, если древесина дуба не задержит осколки гранат, и если ее легко пробьют пули. Но это не самое главное. Главное — отвлечь немцев на себя, пошуметь побольше. Открутив колпачки на рукоятках гранат, Шелестов замер. Он прислушивался к голосам и редким очередям автоматов. Пули били по веткам, попадали в стволы соседних деревьев. Максим почти физически чувствовал, что у него спина не просто открытая, она просто голая, и ее холодит апрельским влажным ветром. Подгнивший дуб уже не казался надежной защитой. Голоса все ближе. Звучат команды, немцы перекликаются. Максим повернул голову и осторожно выглянул из своего укрытия. Так и есть. Цепь немцев приближалась. Идут в два ряда, растянулись метров на пятьдесят. Край цепи пройдет слева от укрытия Шелестова. Он решил, что примерно три человека пройдут слева. Два ряда — это пять или шесть человек. Остальная часть пройдет правее. Можно попробовать». Небольшой овраг поможет. Поправив на шее ремень автомата, Максим снова взял в каждую руку по гранате. Досчитал до пяти, дождавшись, когда слева немцы дойдут до его укрытия. Пора. Одна граната полетела вправо, вторая влево. Два взрыва прозвучали почти одновременно. Раздались крики раненых, взлетела земля, между деревьями пополз дым. И тут же Шелестов выскочил из укрытия и, прикрываясь от основных сил врага все тем же стволом дерева, короткими очередями добил двоих немцев, избежавших поражения осколками гранаты. Здесь чисто. Он вытащил еще две гранаты. Пули били по веткам и стволам с такой частотой, что казалось невозможно проскочить и воробью. Но Шелестов знал, что это все иллюзия, обычные страхи любого человека. Шальные неприцельные пули редко попадают в человека, который проявляет элементарную осторожность. Он размахнулся и, высунувшись на миг из-за дерева, бросил гранату. Бросок получился хорошим — метров на 35. Судя по крикам, немцы поняли, что летит граната. Несколько солдат вскочили, чтобы отбежать в сторону, остальные вжались в землю — и эта заминка позволила Шелестову бросить вторую гранату. Но теперь он старался бросить ее так, чтобы она упала в передних рядах гитлеровцев. Земля, взрыв, страх фашистов. Все это даст ему возможность попытаться скрыться. Взрыв второй. Пули шмайсеров продолжают сбивать ветки деревьев, но Шелестов высунул ствол автомата, и разрядил очередной магазин в сторону, где залегли автоматчики. Потом он бросился вперед и кувырком преодолел метров пять. Потом еще кувырок, перекат, и майор оказался в спасительном овраге. — Не зацепили с удовольствием, — подумал Максим. — Раненому мне бы удрать было сложно. Пули били по бровке оврага. На голову шелеста летели сухие листья, мелкие камни и комья земли. Он пробежал по дну оврага до его нижней части. Еще один бросок — вон до тех кустов, и его будет не видно. Автоматная очередь прозвучала совсем близко, и пули ударились рядом с головой Максима в склон оврага. Он отпрянул в другую сторону и, не глядя, дал очередь. Чье-то тело с шумом покатилось по склону оврага вниз. «Нельзя к кустам подстрелят», — понял Шелестов. и он побежал, прижимаясь к другой стороне оврага, надеясь, что этот маневр даст ему выигрыш хотя бы в несколько секунд, пока он находится в мертвой зоне. Сверху кто-то по-немецки закричал. Шелестов побежал быстрее и, не целясь, дал очередь вверх. — Еще метров десять, — думал он, на ходу выдергивая из автомата пустой магазин и вставляя в него новый, последний. еще несколько шагов вниз по дну оврага. Здесь его крылья расходятся в стороны, склоны становятся совсем пологими. «Здесь уже совсем опасно», — понимал Шелестов, бросаясь из стороны в сторону. Интуиция его не подвела. Несколько коротких очередей прошли мимо, взрывая землю. Он быстро обернулся и дал две очереди вверх по кромке оврага. Один немец упал — второй отпрянул назад. Шелестов зарычал, как зверь, и бросился бежать к спасительным деревьям. И тут земля ушла у него из-под ног. Неожиданно Максим оглох и почти ослеп. Кашель душил его. Он ударился лицом о землю, в рот полезла сухая трава и прошлогодние листья. Но в голове билась лишь одна мысль. Фашисты близко — «Фашисты! Близко! Подняться! Сражаться! Стрелять!» Шелестов попытался повернуться на бок, подняться, но ноги и руки не слушались. Он сжал пальцами рукоятку автомата, пытаясь нажать на спусковой крючок, но земля снова ударила его в лицо. Тряска была неимоверной, ему было неудобно лежать, Что-то давило под ребра, шея затекла, а голова все время билась лбом обо что-то жесткое. Шелестов пытался нащупать руками оружие, но они хватали только воздух. Тошнило. Приступы дурноты опрокидывали его в тошнотворное марево, почти в бессознательное состояние. Но он снова из него выныривал, не понимая, что происходит. Потом на лицо ему полилась холодная вода, и это было приятно. — Его надо напоить, — произнес чей-то голос. — К утру немного отпустит. Это временно у него.